Мне очень нравится военное ремесло. Штабс-капитан Константин Батюшков. Как я люблю, товарищ мой, весны роскошное появление и в первый раз над Муравой весёлых жаворонков пения, но слаще мне среди полей увидеть первые биваки и ждать бесечно у огней с рассветом дня кровавой драки. Это Батюшков. Такую лирику надо помещать в календари и буквари, как один из важнейших камертонов русской поэзии. В 1817 году Батюшка вписал Жуковскому: "Какую жизнь я вёл для стихов? Три войны, всё на коне и в мире на большой дороге". А на портрете 1800-х чистый ангел. Лет ему чуть более 10. Глаза пронзительные, Таким взглядом можно небольшие предметы двигать по столу. Странный взгляд разбегающихся глаз отмечала современница. На других портретах у него и у его родных сестёр трогательные бровки домиком, тонкий красивый аристократический нос. Ещё одна современница описывала: высокие плечи, впалая грудь, русые волосы, вьющиеся от природы. Голубые глаза и томный взор, оттенок меланхолии во всех чертах его лица соответствовал его бледности и мягкости его голоса, и это придавало всей его физиономии какое-то неуловимое выражение. Родился 29 мая 18 мая по старому стилю 1787 года в Вологде. Отец средний поместный дворянин, Губернский прокурор Николай Львович Батюшков жена Александра Григорьевна урождённая Бердяева из Вологодских Бердяевых философ Николай Бердяев её а значит и Батюшкова кровный родственник Константин был четвёртым ребёнком в семье единственный мальчик и три старших сестры после него родилась ещё одна девочка По семейному преданию ордоначальником батюшковых был татарский хан Батыш. Тема ордынских корней русских литераторов доброе поле для работы далеко не только татарских историков. Любой из народов, входивших в Орду, может претендовать на Державина или Дениса Давыдова. Поэтически обобщая, можно вывести воинственность русских поэтов из беспощадной ордынской крови. Впрочем, Если и оттащутся историками более-менее точные координаты ордынских прощуров в Батюшковых, они будут весьма глубоки. Ближайший известный предок поэта Иван Михайлович Батюшков уже в 1544 году участвовал в Казанском походе Ивана Грозного и татаринам даже близко не был. Праправнук Иван Михайлча Иван Никитич Батюшков На военной стезе отличился в смутное время и был жалован владениями. Прадеды и прапрадеды Батюшкова воевали из века в век. Дед поэта, капитан Лев Андреевич Батюшков, участвовал в турецком, очаковском, хотинском, днестровском походах. Отец Николай Львович тоже отслужил своё и поручиком вышел в отставку. Предки по линии Бердяевых тоже были, как правило, военными. Крёстным отцом был генерал-поручик, кавалер большого Владимирского креста Мезинцев. Мальчишка был не самого лучшего здоровья, худощавый, роста невысокого, волос тонкий, кость тонкая, голос слабый, в чём душа держится, правда, возбудимый, горячий, восхищающийся и любопытный. Мать умерла в 1795 году. Мальчику было 7 лет. Мать обожал всю жизнь, но сам признавался, что почти не помнил её. Не помнил, и, наверное, к лучшему, дело в том, что у матери в какой-то момент появились признаки психического расстройства. В 1793 году муж отвёз её лечиться в Петербург. С тех пор Костя мать не видел ни разу. Вылечить её не смогли. Она окончательно лишилась рассудка. Кризис длился год и 7 месяцев. Уход из жизни прошёл с необычайным мучением. Цитируем прошение о помощи Павлу I от отца поэта. Батюшковы жили на материнское наследство: 560 душ крепостных в Вологодской и Ярославской губерниях и 200 в Новгородской. Воспитывал его по большей части дед, Лев Андреевич. Ему шёл уже седьмой десяток. Старшие сёстры учились в петербургском пансионе, так что в дедовском имении в селе Даниловском жил сам вдовый старик да его челеть до да костя да самая младшая его сестра Варя. Кропотливый дед однажды составил опись своего имущества. И вот что удивляет В синях висели портреты Дмитрия Самозванца и Емельяна Пугачева «Забавнос для русского дворянина». При таком пригляде из Батюшкова должен был декабрист получиться, но нет мимо. Из книг у деда имелись письменные оды Ломоносова «Житие Петра Великого», «Опыт российской географии», сочинение Марка Аврелия. Грамоте Батюшкова тоже обучил дед. В десятилетнем возрасте батюшков уже писал вот такие письма. Любезные сестрицы, вы не можете себе представить, сколь я сожалею, что так долгое время не имел удовольствия получать от вас известие с новостями о вашем здоровье. Вчерашний день припроводил я очень весело у сестриц моих, которые в присутствии моём писали к вам письма с не весьма великим выговором. который подносят они вам за то, что вы к ним не пишете. Может быть, что сей выговор возомеет своё действие и произведёт у вас желание повеселить нас вашим уведомлением. Каков Голанд. Подросшего сына отец забрал в Санкт-Петербург. 4 года тот учился в частном пансионе француза Жикино, а не в военном заведении, отметим. Набережная Невы возле пятой линии Васильевского острова. В 1801 году перешел в пансион итальянца Триполя. С юности обожал итальянский язык, зная естественные французки. А русский считал грубоватым. Ш-Щ-Ы буквы эти батюшковы изводили своим звучанием. ШИ-СИ-ПРЫ-ТРЫ О варвары писал много позже в Воронежском раздражении. Выучил самостоятельно латынь, пошёл в Атса, самостоятельно выучившего французский, и читал Тибуллу и Гарация в оригинале. В 1802 году учение завершилось и начинается служба без жалования при департаменте Министерства народного просвещения. Ему 16 лет. Обычный возраст в те времена для начала работы. В 1803-м получает первый табельный чин коллежский регистратор. Следом трудится, спустя рукава признаться, секретарем по Московскому университету у своего дядюшки Михаила Никитича Муравьева. 1757-1807 год. большого умницы, поэта, педагога, просветителя и естественно бывшего военного. Первый влюблённости, в любви батюшка, скажем, забегая вперёд, удачлив не был. Первые публикации стихов в Северном вестнике. Литературное знакомство, членство в вольном обществе любителей словесности, наук и художеств. Общество появилось в 1801 году. Русская литература стремительно, обвально готовилась к тому, чтобы в течение грядущего века неожиданно стать одной из главнейших мировых литератур, чего предполагать не мог никто. Да и как это можно было предположить, если русское дворянство училось кое-как, а преподавали им бывшие французские кучера, лакеи и барабанщики, чёрт знает кто, выдававшие себя за губернаторов. Батюшков вклинивается в литературные баталии, принимает сторону моднейшего карمزина против регрессивного адмирала Шишкова, пишет едкие сатиры, юность вообще склонна к сатире. Близко сходится с Николаем Гнедичем, тоже поэтом, малороссом с Полтавщины. Это, пожалуй, будет самая важная и трепетная дружба в жизни Батюшкова. В 1807 году они задумали великое дело. Гнедич, знавший в совершенстве древнегреческий, собирался перевести Илиаду Гомера, а Батюшков, обожавший итальянский Освобождённый Иерусалим Тарквато Тассо. В итоге Гнедич трудился над переводом до 1829 года, а Батюшков забросил работу уже в 1809, осилив только первую песню. Это отлично характеризует Батюшкова и Гнедича. Гнедич сирота, несимпатичный, изъеденный оспой, с вытекшим от этой болезни в детстве глазом, склонный к потетике и строгий. Батюшков миловидный, то легкомысленный, то метающийся, и если уж последовательный, то в другом. Более всего в следовании национальному родовому коду. В войне Война назревала. В апреле 1805 года Россия и Великобритания заключили союзный договор, чтобы воевать против Франции. 16 ноября 1806 года Александр I объявил войну Франции и 30-го выпустил манифест о народном ополчении милиции. Губернии должны были поставить 612 тысяч ополченцев. рядовых из числа крестьян и мещан и начальников небольших подразделений из числа дворян. Ополчение требовалось от того, что шла война с Турцией, приходилось держать два фронта, и армия надрывалась от перегрузок. 17 февраля 1807 года батюшка пишет отцу: "Падаю к ногам твоим, дражайший родитель, и прошу прощения за то, что учинил дело честное без твоего позволения и благословения". которая теперь от меня требует и небо, и земля. Но что томить вас? Лучше объявить всё, и всевышний дедлайн свою прострёт на вас. Я должен оставить Петербург, не сказавшись вам и отправиться со стрелками, чтоб их проводить до армии. Обманывал. Его уже назначили сотным начальником милицейского батальона. Он собирался не проводить стрелков до армии, а на войну. Этот самый двадцатилетний поэт кукольного, как тогда говорили, телосложения. Чтоб отец не воспротивился, в конце письма дописал: "Поездку мою кратковременную отменить уже не можно, имя моё конфирмовано государьем". Можно было бы искать в решении батюшкова семейную причину. В 1806 году отец женился второй раз. Со старшими детьми, боготворившими покойную мать, случился раздор. Однако и процитированное, высшее, преисполненное уважение письмо к отцу и вся последующая жизнь батюшкова, искавшего войны и шедшего всюду, где русское оружие проявляло себя, говорят о другом. В конце февраля батюшка во главе роты отбыл из Петербурга. В походе сдружился со своим ровесником, тоже ополченцем Иваном Александровичем Петиным. Петин учился вместе с поэтом Василием Жуковским в Московском университетском благородном пансионе, закончил пажеский корпус, стал порутчиком Лейбгвардии егерского полка. Аристократ, меткий стрелок, Высокой чести и редкого мужества человек, тоже поэт. Лицо одновременно изящное и грубое, носатый, гордый и взрывной. С петиным батюшкой пройдёт три войны. Часто и кошелёк, и шалаш, и мысли, и надежды у нас были общие, напишет позднее. Мы идём, так говорят прямо в лоб на французов. Дай бог поскорее. Когда скрывать уже нечего, признаётся батюшка Фацу в, в письме от 17 февраля 1807 года. Гнедичу пишет: "Устал как собака. Ему же я чаю твой Ахиллес, пьяный столько вина и водки не пивал, как я по ходам. Вообрази меня едущего на рыжаке по чистым полям, и я счастливее всех королей, ибо дорогую читаю Тасса или что подобное". Случалось что раскричишься и со словом «О доблесть дивная, о подвиги геройски!» прямо на бок и с лошади долой. Картина и правда отличная. Хоть поход и весел, но тяжел. По дороге заболел, остался в Риге, потом нагнал свою так еще и не вступившую в войну армию. Три месяца длился его путь до Пруссии, и вот, наконец, батюшков в деле. Он в составе егерской бригады под командованием генерал-майора Николая Раевского в авангарде князя Петра Багратиона. Одна за другой происходят несколько стычек под Браунсбергом, Вормиттом, Гутштаттом. Батюшков вдруг осознаёт, что несмотря ни на что, кровь в нём берёт своё. Он собран, чёток и хладнокровен. В перестрелках видит своих стрелков, воюющих в рассыпном бою и способен ими руководить. Под Гутштаттом, осколком гранаты у батюшкова сорвало султанский вера, писал Гнедичу: "Смотри, гусары, уланы, драгоны ссорятся от безделья. Не проявит ли им не подобную доблесть, не поколотит ли так за здорово живёшь своего хозяина немца, сорвать с него колпак по щекам его. Впрочем, а ну как кофею не даст". Солдатские шутки. 29 мая случилось сражение при Гейльсберге. Сначала солдаты Батюшкова участвовали в перестрелке, потом получили приказ прекратить огонь, промчались казаки Платова и вступили в дело. Следом новая атака. В дело вступила наполеоновская гвардия, огромные гренадеры, лучшие бойцы Европы, бесстрашные и наводящие ужас. Стреляли тогда с близких расстояний, не более 100 шагов. Свинцовый шарик калибром 17х20 мм буквально сшибал людей с ног и наносил страшные увечья. Перезаряжать ружьё приходилось в виду противника, наблюдая, как он делает ровно то же самое. Бой не длился весь день. Батюшка вдрался со своими стрелками на центральном редуте. Вечером, во время очередного рывка неприятеля, он был ранен. Можно только предположить, что там происходило, но Батюшкова, как писал современник, вынесли полумёртвого из груды убитых и раненых товарищей. Воспоминания Струдзе. Из груды ужас там творился. Ранены были все поголовно офицеры его батальона и Петен тоже, один офицер убит. Потери рядового состава оказались огромны. Батюшкова ранило на вылет в ногу. В официальных документах отмечена отменная храбрость Батюшкова. Гнедичу писал потом: "Стрелки были храбры, даже до истервенения. Кто бы мог подумать? Вот так шли-шли русские мужики-ополченцы, никогда ранее в большинстве своём не воевавшие, и вдруг преобразились. Батюшкова доставляют в Юрбургский госпиталь. На тряске телеги едва не подыхал от боли. Да оживлю теперь я в памяти своей сию ужасную минуту, когда болезнь, вкушая люту и видя сто смертей, боялся умереть не в родине моей, но небо, вняв моим молениям усердным, взглянуло оком милосердным. Воспоминание. И вот иллюстрация к нравам той поры. К русским раненым офицерам. В госпиталь зашли раненные французские офицеры, Тогда это было в порядке вещей. Тут явился Петен на костылях и велел французам выйти вон. Русские офицеры опешили. Как же так, а гостеприимство? Покрасневший от бешенства Петен в ответ, цитируем воспоминания Батюшкова: "Были ли вы на Немене у переправы?" "Нет. Весь берег покрыт ранеными. Множество русских валяется на сыром песку, на дожде". Многие товарищи умирают без помощи, ибо все дома наполнены. Итак, не лучше ли призвать сюда воинов, которые изувечены с нами в одних рядах? Не лучше ли накормить русского, который умирает с голоду, нежели угощать этих ненавистных самохвалов? Спрашиваю вас, что же вы молчите? В дворянстве надо признать, сословная солидарность на тот момент превышала национальную. но Петину перечить никто не посмел. Батюшков и спустя годы с благодарностью удивлялся поступку друга. Но это ведь значит, что пока Петин скандал не устроил, самому батюшку в голову такие простые вещи даже не приходили. Из госпиталя батюшков добрался в Ригу. Гнедичу пишет оттуда. «Помнишь ли того, между прочим, гвардейского офицера, которого мы видели в ресторации, молодца?» Онобит. Готовый рассказ из двух предложений. В Риге батюшкова поселил у себя немецкий негоциант, купец Мюгель. Семья окружила заботы русского офицера музицировали для него вечерами. Вроде бы по косвенным данным у батюшкова случился роман с дочкой Мюгеля. Представьте себе, молодой поэт, раненный в ногу герой, выходит гулять. Он на костылях. Цветы, деревья, томительное летнее тепло. Целовались. Один костыль пришлось отставить, чтобы обнять её за талию. Костыль с полспустя тене громко упал, смех смущения. Пообещал вернуться. Она сказала ему: "Люблю". Кажется, её звали Эмилия. В стихах батюшкова она выведена под этим именем. При расставании все плакали. Мать девушки явно была не против, чтоб та вышла замуж за русского дворянина. Похоже, он всё-таки её соблазнил. Но дома батюшкова захватили иные дела. Мало того, что отец был рассержен из-за самовольного ухода сына на войну, тут ещё в связи с новым браком отца началась отвратительная тяжба с разделом имущества. До мая 1808 года, пока не наступит 21 год, Батюшков не мог вступить во владение имением. У Николая Львовича обнаружился склероз. Дочери его, сёстры Константина, всерьёз переживали, что новая жена воспользуется ситуацией и завладеет всем наследством. Всё это было крайне неприятно. Батюшков и его сёстры переехали из Отцовского в материнское имение Хантонова на краю Новгородской губернии. Денег все время не хватало, приходилось занимать. Биограф Батюшкова Копелев сосчитал, что в архивах сохранилось более ста долговых расписок поэта на самые разные суммы, от двух тысяч до четырех рублей восьми копеек. В сентябре 1807 года государь распускает ополчение. Батюшков решает остаться в армии и переводится в Лейб-гвардии егерский полк, там служил Петен в звании прапорщика. 20 мая, спустя почти год после сражения, Батюшков награждён орденом Святой Анны 3 степени в воздаяние личной храбрости, цитируем наградный рескрипт. Вы, находясь впереди, поступали с особенным мужеством и неустрашимостью, Сие послужит вам поощрением к вящему продолжению ревностной службы вашей. Прибываю вам благосклонный Александр, военный министр Аракчеев. В июне 1808 года Отцовское имение наконец разделит. Батюшка мог бы успокоиться, выйти в отставку, писать, но вместо этого осенью 1808 года он вновь Как и велел государь, собирается в поход. 9 февраля 1808 года российские войска пересекли шведскую границу в Финляндии. Как независимого государства Финляндия тогда не существовала. По сути, Россия собиралась аннексировать часть Швеции. В сентябре 1808 года Батюшков отправляется в след за своим батальоном. Приехал, но в пути измотался так, что свалился в лихорадке, пролежал 7 дней. На седьмой день Роту, где служил батюшка, в поднимают по тревоге. В тот день случился бой у Кирки и Денсальме. Больной едва не в полубреду идёт к месту боя. Батюшка был в резерве, в самую гущу не попал, но поучаствовал. Выздоровел под звуки стрельбы и крики убивающих друг друга людей. Через неделю ещё одно дело. Шведы проникли прямо в лагерь, где стояли русские, началась ночная резня, но быстро подогнали подкрепление и отрезали путь шведов к отступлению. Петен, тот самый его товарищ ещё по прошлому походу, принимал участие в лесной рукопашной схватке, из леса его вынесли на площадь, раненого в ногу. Шведов выбили Батюшков, не оказавшийся в силу объективных причин, плечом к плечу рядом с товарищем его подняли, когда подкрепление уже ушло в бой, потом будет иронизировать над собою в стихах, мол, пока вы там резали и кололи друг друга, я героическими руками ужин вам приготовлял, причём в первом варианте вместо ужина было фляжку с водкой осаждал. В Сузиму батюшка проведёт в финском походе уже без закадычного своего петина. Холодище. Куда ни обратишь взоры, везде, везде встречаешь воды или камни, мы цитируем батюшкова. Но сам же признаётся, что именно там был счастлив. Война же, что тут непонятного? Войска расположились, всё приходит в движение. Буки зажжённой соломы, переносимые с одного места на другое, пылающие костры хвороста, древние пни и часто целые деревья, внезапно зажжённые, от которых густой дым клубится и восходит до небес. Одним словом, движение ратных снарядов, ржание и топот коней, блеск оружия и смешанный голос воинов и звуки барабана и конной трубы всё это представляет зрелище новое и разительное. Вскоре гласы умолкают, огонь пылающих костров потухает, ратники почили, и прежнее безмолвие водворилось, изредка прерываемо оно шумом горного водопада или протяжными откликами часовых, расположенных на ближних вышинах против лагеря неприятельского. Теперь всякий шаг в Финляндии ознаменован происшествиями, которых в воспоминании сладостны и прискорбны. Здесь мы победили, но целые ряды храбрых легли, и вот их могилы. Там упорный неприятель выбит из укреплений, прогнан, но эти уединенные кресты вдоль песчаного берега или вдоль дороги вдружонные этот ряд могил русских в странах чуждых, отдаленных от родины, кажется, говорит мимоидущему воину: и тебя ожидает победа и смерть. Чего больше в этих словах, печали или высокого человеческого стоицизма, знания о предопределённости и готовности к любому исходу? Пожалуй, всё-таки второго. В конце концов батюшка сам пишет о том, что воспоминания его и скорбные, и сладостные. Позже он говорил, что теряем мы, умирая в полнате жизни на поле чести и славы в виду тысячи людей, разделяющих с нами опасность, несколько наслаждений кратких, но зато лишаемся с ними и терзаний честолюбия. Мы умираем, но зато память о нас живет долго в сердце друзей, не помраченная ни одним облаком. Глупые люди потом назовут это военобесием, а за этим стоит великолепное античное спокойствие – Правильные книги читал батюшка в дедовском доме.